Глава сорок первая. К тому времени, как вертолеты сели, Сарацин уже спустился с обрывистого склона и пересекал узкое, продуваемое ветром, плато. Если западному миру повезло, когда Китинг взял на себя командование в горной деревушке, то и Сарацин тоже получил свою долю удачи. Ему представилась возможность ехать верхом. Из-за поврежденного при падении бедра Спускаться с холма было чрезвычайно трудно. Его врачебный опыт подсказывал, что оно не сломано, но, какова бы ни была травма, она сильно мешала при ходьбе. Саудовец понимал, что без костыля или палки, на которую он мог бы опереться, ему скоро придется искать пещеру или яму, чтобы отлежаться там несколько часов и хоть немного передохнуть. Но когда Сарацин пересекал плато, он внезапно увидел лошадь, То был один из его пони. При свете звезд он казался одиноким и потерянным, отторгнутым от своих собратьев. Узнав голос хозяина и, надеясь обрести не только компанию, но и угощение, пони послушно приблизился к нему. Схватив чомбур, которым он хлестал лошадей накануне вечером, сарацин использовал его как импровизированный повод и вскарабкался на пони. Он пустил лошадь легким галопом, быстро проскакав через плато. Сарацин нашел тропку, которой пользовались летом козапасы, чтобы добраться до горных пастбищ, и предоставил пони самому выбирать дорогу. Выросшее в горах, крепко стоящее на ногах животное быстро вывезло его на осыпающуюся тропу, инстинктивно избегая рыхлого гравия и никогда не впадая в панику, даже если высота под его копытами составляла более тысячи футов. На рассвете американские вертолеты несколько раз облетели узкое плато, безуспешно ища террориста, но все их кривые и координатные сетки основывались на предположении, что этот человек передвигается пешком. Учитывая, что местность изобиловала ущельями и пещерами как естественного происхождения, так и рукотворными, процесс поисков оказался очень долгим и трудоемким как для пилотов, так и для наблюдателей. Зона поиска, в которую вели натовцы, все время расширялась, но лошадь вывезла сарацина намного дальше пределов их досягаемости. Через два дня он наткнулся на племя пастухов-кочевников и днем ехал вместе с ними, а по ночам укладывался спать между их палатками. Однажды рано утром сарацин увидел с высокого гребня горы шоссе, которое делило пополам долину внизу, и направился к нему, покинув кочевников. Через два часа он уже влился в поток стареньких грузовиков, быстроходных пикапов «Тойота» и переполненных автобусов, исчезнув в хаосе современного Афганистана.